Глава 25. Трансильвания. Замок Бран. Полгода назад. При этом нам пока не по кому бить. Гидра уже выпущена, но у нее много голов. Кроме того, пока она управляется именно одаренными и действует в большинстве в интересах одаренных, среди которых никто не будет стрелять себе в ногу. Тем более учитывая ваш конфликт за власть над миром, который можно завершить лишь провозгласив имя единственного победителя. Герцог Алессандро Медичи, словно ментор перед доской, продолжал излагать видение модели мира старой европейской аристократии, обращаясь к наследникам престолов двух империй: к английскому принцу и русскому цесаревичу. В то же время нам очевидно, что Соединённые Штаты они позже, чем через 10 лет, превратятся в полностью контролируемую корпорациями территорию. А французы, вставляя нам палки в колеса и мешая возрождению среди средиземноморского рая, погрузят север Африки обратно в каменный век. В Испании же всего неделю назад уже возрождена инквизиция. И хотя это собрание престарелых святош пока больше напоминает клуб по интересам, а лет через 20 Если мы так и будем оставаться в бездействии, одаренные будут гореть на кострах. Начнется новая охота на ведьм, которую будут вести пцы, выращенные во славу Господа в лабораториях наших корпораций. Не менее очевидно, что кажущаяся свобода атлантов с той же полегами, которая сейчас у всех на устах, скоро сменится стерильным фашизмом. Всему нашему миру грозит стать территорией, находящейся вне юрисдикции Организации Объединенных Наций. Весь мир протекторат. Конечно, это вопрос не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, но это вопрос жизни и смерти. И именно поэтому я просил вас обоих, как будущих правителей этого мира, принять мое приглашение. Нам европейцам безразлично, на каком языке будут печатать официальные документы на русском или английском. Но прежде чем вы по родственному станете решать, кто именно будет править этим миром, давайте для начала попробуем его сохранить. Я позвал вас сюда, чтобы обсудить это и предложить подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Стихийный пакт был подписан 90 лет назад, и он себя уже исчерпал. Одалённая, битая карта более полусотни лет тешить себя в праздности и самим создать тех, кто готов тебя уничтожить это приговор. Вы согласны выслушать и обсудить условия, которые мы, старая Европа, предлагаем вам, будущим главам титанов, для совместной борьбы против атлантов? Согласны обсудить путь сохранения нашего мира, обсудить условия темного пакта? Русский цесаревич и английский принц после слов флорентийского герцога переглянулись. Мы всегда готовы, начал было принц Майкл, но замялся. Мы всегда открыты продолжил вместо него цесаревич Алексей. К обсуждению. Именно, заполнил паузу английский принц. Мы всегда открыты к обсуждению серьезных вопросов с серьезными и уважаемыми людьми. Но при всем нашем уважении, При всем нашем уважении к старой Европе и лично к вам, снова перехватил эстафету Царевич. Подобная речь, схожая с бульварной агиткой, согласитесь, совершенно недостаточный аргумент для того, чтобы для того, чтобы являться поводом для обсуждения с очевидными наследниками двух империй, закончил английский принц. Со всем уважением. безо всякого уважения добавил он Поэтому вы или переходите к серьезной части разговора, либо же не вижу нам более смысла тратить собственное время, продолжил цесаревич, переглянувшись согласно кивнувшим английским принцем. "Господа", поклонился герцог Медичи, "Не смею возражать. И перехожу к по-настоящему серьезной части разговора, ради которого я вас сюда позвал. Итак, за минувшие три десятка лет Группа заинтересованных лиц старой европейской аристократии, создала и в Гидре корпораций, и в государственных службах большой Четверки агентурную сеть, внедряя спящих агентов. И при достижении нами взаимопонимания, я готов дать вам обоим подробную информацию о проделанной работе, которая вот уже три десятка лет направлена на то, чтобы предотвратить вторую мировую войну. Как результат и как один из путей план для того, чтобы просто исключить из реальности главных интересантов Второй мировой. Дав время принцу и цесаревичу осмыслить услышанное, герцог Медичи продолжил. В нашем мире создано три стационарных портала в иные планы. Первый в городе Занзибар, на острове Занзибар. Этот портал предназначен для того, чтобы в случае корпоративной войны вывести в наш мир специальные отряды неосипиантов из инферно. А также параллельная задача этого портала быть способом давления на Британию, на её колонии в Африке и Индии. Возможность ударить по самому больному по торговле, по кошельку империи. Говоря это, Герцк Медичи смотрел на принца Майкла, который выдержав его взгляд, коротко кивнул. Второй стационарный портал находится в Москве. Этот портал путь давления на Россию, инструмент сдерживания, возможность ударить в самое сердце империи, произнёс герцог, глядя в глаза Царевичу Алексею, который также, выдержав его взгляд, чуть погодя кивнул. Некоторое время в зале царило молчание. Третий портал, практически в один голос, поинтересовались цесаревич и принц Третий портал находится в Париже. И зачем нужен третий портал? Мы, старая Европа, закончив Первую мировую войну, уже начали готовиться ко второй. При этом, как и все думающие люди, прекрасно понимая, что во время Великой войны мы остановились на пороге Рагнарёка. И как я вам уже говорил, среди старой аристократии нет поклонников методов Винни и Вилли. Старая Европа считает, что прошло время личностей и настало время крепких систем, усмехнувшись, произнес герцог Медичи. Вы тоже так считаете? Раздались два звонких, практически одновременных щелчка. Это герцог положил на столешницу два носителя информации. Здесь, произнес Медичи, полный план атаки демонов, которые через полгода Во время юбилейной сотой генеральной ассамблеи ООН вырвутся из портала в Париже полчища необычайно сильных демонов, мощь которых не идет ни в какое сравнение с теми ордами, которые ждут своего часа под Москвой и в Занзибаре. Это иной уровень могущества, сметающее все со своего пути сила быстрого удара, которая готовится для того, чтобы уничтожить всех тех, кто по мнению старой Европы мешает созданию крепких систем. Всю верхушку организации объединенных Наций, гидры а также все высшее руководство стран большой Четверки, которая прибудет на торжества по случаю столетия организации. Эта сила вырвется для того, чтобы уничтожить большинство сильных личностей этого мира. Старая Европа считает этого, правда, прямо вам никто не скажет что французский и итальянский более подходящие для владетелей мира языки, чем русский или английский. И ни русская, ни британская модель мира старую Европу не привлекает. Правда, вслух вам этого тоже никто и никогда не скажет. Долгое время в зале царило молчание. "Почему вы отдаете это знание именно нам?" поинтересовался английский принц потому что я не верю в крепкие системы бессильных личностей. Но почему именно нам? повторил вопрос русский цесаревич. Каков лично ваш мотив? Лично мой мир стоит на пороге самой страшной в истории войны, войны на уничтожение. Наш мир, который я считаю своим домом. если озвучивать первопричину, то я просто не хочу позволить затоптать изумрудные лужайки газонов и разогнать играющих под моими окнами детей, лишив меня их звонкого веселого смеха. Сегодня я позвал вас сюда для того, чтобы поговорить с вами о будущем планеты, о завтрашнем дне. Поговорить о завтрашнем дне планеты, бразды правления, которой вы, именно вы вдвоем, сможете подхватить уже через полгода. После того, как в Париже закончат свой земной путь все те, кто ставит свои интересы выше интересов моего мира, и те, кто в этом виновен, каждая персоналия, кивнул на носители информации Медичи, будут вам известны. Либо же вы можете сообщить о сделанном мною вам предложении английскому королю и русскому царю, чем несомненно лишите меня всех перспектив на долгую и счастливую жизнь. Но Выбрав этот вариант, не забывайте, что вы оба при этом так и останетесь наследниками завтрашнего дня. И смею надеяться, что для вас таки очевиден простой и неприложимый факт. Совершенно неважно, кому принадлежит завтрашний день. Важно лишь то, кому принадлежит день сегодняшний. Именно тот, кто правит сегодня, решает, каким будет завтра. Выбор за вами.